Глава восьмая. Входная дверь с грохотом распахнулась от прицельного пинка, бронированной пяткой ботинка, и одновременно выстрел из глубины квартиры просвистел в считанных миллиметрах от моего уха и плеча кесселя. Противоположную стену узкого коридора украсила дыра. Очередная. «Хави!» В воркующем голосе Феммы, наверняка хозяйки квартиры, Чувствовался едва скрытый испуг. Понятная реакция. С вольным шейдером, который к тому же был боевиком механического солнца, шутить явно не стоило. «Без обид, милый, но я привыкла, что ко мне обычно заходит Анхель!» Глушил Куидов. «Быстро!» — коротко приказал шейдер вместо приветствия. Вопросов или возражений не последовало, только торопливый удаляющийся стук каблуков. Кессель поставил меня на ноги, лицом к дверному проему. Не успела я обернуться, чтобы как следует рассмотреть место, где оказалась, как нос к носу столкнулась с хозяйкой квартиры. Мелькнула перед глазами темная макушка с забранными под проволочный ободок волосами. Фемма бесцеремонно схватила меня за правую руку и с силой ударила по запястью: Эй! Больно? Я отскочила в сторону подальше от агрессивной хозяйки и кесселя, приказывающего не весь что. Поврежденная рука ныла, краснота на месте ушиба грозила в скором времени перейти в синяк, кожу соднила, из неряшливо сделанного прокола выступила капелька крови. Здоровой рукой я зашарила в поясной сумке в поисках платка и санитайзера. Знать бы еще, что за дурь мне впрыснули. Чувствовала я себя с поправкой на все злоключения последних суток, довольно паршиво. Фемма наблюдала за мной со скептической усмешкой. Щуплая, плоскогрудая и низкорослая, фигурой она напоминала молодую Норру. Но черты лица и смуглая, без желтовато-коричневого отлива кожа выдавали в ней немалую долю крови шейдеров, скорее всего, полукровка. В трущобах смешанные семьи были не так уж редки. Видок у Феммы был экзотический. На ней был короткий кожаный топ, из-под которого торчал неоново-розовый край кружевного лифчика, и не менее короткие шорты с низкой посадкой, позволяющие разглядеть большую часть микроскопических ядовито-зеленых трусиков. Остальную одежду успешно заменяли плотные рисунки татуировок и широкий рабочий пояс с множеством карманов, доходивших почти до колен. Фемма явно была на веселе. Тонкая палочка самокрутки отчетливо отдавала синтравкой. В другой руке стальной иглой блестел тонкий цилиндр-шприц ручки. Хотелось надеяться одноразовый. Но облик феммы с пятнами машинного масла на пальцах внушал серьезные опасения. «Вы хоть понимаете, что творите?» – возмутилась я, зажимая чистым платком прокол. «Нельзя делать инъекцию без санитарной обработки. А что, если занесете заразу в кровь?» «А что, если я рылась этими руками, шиз знает где всего полчаса назад?» Я похолодела, запоздала, сообразив, что шиз действительно знает, где я рылась этими самыми руками. Пальцы стиснули пропитанную санитайзером ткань и заскребли кожу еще сильнее. «А если у меня на вашу дурь аллергия?» Фемма глубоко затянулась, выпустила несколько тонких дымных колечек и с недоумением посмотрела на шейдера. Что за бред она несет? Головой приложилась? Вместо ответа Кессель повернулся ко мне. Никс ничего не вводила, пояснил он. Это устройство, Фемма демонстративно покрутила в пальцах шприц ручку, при прямом контакте с IT чипом посылает волны, которые временно блокируют передающий сигнал. И действительно, зеленый огонек под кожей пропал, мигание прекратилось. «Эффект продлится недолго», — раздался хриплый голос Никс. «Минут десять-пятнадцать максимум. Потом система перезапустится автоматически». «А значит...» «Никс, нужна твоя магия». «Хави, милый!» — выпустила Фемма вверх еще одно колечко дыма и призывно улыбнулась. «Для тебя, как и для Анхеля, готова на все, хоть на всю ночь!» «Приступай», — кивнул он. Я кашлянула, пытаясь привлечь внимание Шейдера. Если он нашел фемму для утеха и восстановления сил после частичной трансформации, вперед мне плевать. Только смотреть на их кувыркание я не собиралась. В конце концов, из всех нас, только у меня до следующего пелинга ид-чипов, времени в обрез. «Кессель, о чем ты? Может, вас вдвоем оставить? Так это я запросто». Шейдер оборвал меня на полусловие. «Надо удалить твой ид-чип» пока нас всех не накрыли. Я уставилась на него во все глаза, не в состоянии осознать услышанное. Он хоть понимал, что предлагает? ид чипы имели встроенную защиту от извлечения. Тонкие щупальца вживлялись глубоко в руку, опутывая мышцы, вены и сухожилия, и любая неосторожная манипуляция кончалась серьезными травмами. В клинике я несколько раз сталкивалась с последствиями неумелого извлечения ит-чипов, кустарно проводившегося при вербовке новых членов в мелкие банды или попытки скрыться от полицейского преследования и уплаты налогов. И даже при всех способностях Саула восстановлению рука обычно не подлежала. Но Шейдеры и его Фемма, кажется, были настроены более чем серьезно. «Нет, я медленно попятилась к двери, пряча ушибленную руку. Вы оба точно сумасшедшие! И Чип — мой главный документ, без него я никто!» «Не смейте его трогать!» Пятка коснулась порога. «Сейчас или никогда?» «Может, еще удастся уйти, воспользовавшись эффектом внезапности?» «Знать бы еще где и как вернуться домой!» Но мне не позволили сделать ни шага. Черные чешуйчатые пальцы наручниками сомкнулись на запястьях и дернули назад, отдаляя от желанной свободы. «Пусти!» — забилась я в стальной хватке кессаля. «Пусти!» «Хави!» Послышался за спиной недовольный голос Никс. «При всей моей безмерной любви и огромном уважении к тебе, хочу заметить, что если ты ее сейчас отпустишь, Литианская полиция меня точно найдет, всю душу вынет, а потом вставит обратно через задний проход, а мне подобные интимные манипуляции очень не по душе». «Никто никуда не уходит», — ответил Кессель, прижимая меня к себе, и решительно пресекая очередную попытку вырваться на свободу. Пинок, и дверь с не менее громким треском захлопнулась. Я посмотрела на Шейдера с нескрываемой злобой. «Отпусти! Я хочу уйти, ясно? Я тебе жизнь спасла, неблагодарная тварь! Или забыл?» Кессель объятия не ослабил. «Сола, трусливая ты мелочь», — проговорил он. «По-другому нельзя». Удалить чип — единственный выход. Выйдешь отсюда — заметут на первом же блок-посту. А если дашь, Никс, сделать свою работу и уничтожить чип до следующего Пелинга? Мог бы сказать раньше, с отчаянием в голосе выдохнула я, до да, всего этого я бы сразу сдалась. Впрочем, что бы это изменило? После всего случившегося за последние сутки выбора у меня уже не осталось. Сопротивляться не было смысла. В последний раз бросив тоскливый взгляд на тяжелую бронированную дверь, я позволила Шейдеру увести меня из крохотной захламленной прихожей. Никс последовала за нами. Стандартная жилая комната многоквартирного дома была забита хламом почти под самый потолок. Из каждого пыльного угла тускло светили голые мониторы торчали связки проводов, коробки с запчастями, платами и чипами. Мотки проволоки и всевозможный мусор. Низко урчал автономный генератор электроэнергии. На подоконнике под белым светом прожекторной лампы, синел наполовину ощипанный куст синь травки. Единственное окно было плотно закрыто железными ставнями, что с учетом деятельности хозяйки совершенно не удивляло. На кресло ее! коротко распорядилась Никс. Кресло, стоявшее на почетном месте посреди комнаты подозрительно напоминала кушетку для осмотра пациентов. В клинике, правда, подлокотники не оснащались наручниками для фиксации запястий. Я опасливо покосилась на кесселе, но шейдер, к счастью, приковывать меня не собирался. Справа возникла Никс. Шприц-ручку в ее пальцах сменило странное приспособление из множества мелких отверток, иглы, лезвий, соединенное толстым проводом с генератором. На руки Феммы, Были надеты металлические браслеты, похожие на очищенные от брони перчатки литианского экзокостюма. Не внимая изо рта самокрутку, Никс выдохнула мне в лицо горьковатый едкий дым и прицелилась к выступающему под кожей ит-чипу. Я нервно дернулась. «Что ты делаешь?» Фемма скептически посмотрела на меня. «Магию! А что?» «Много чего!» — немедленно вскинулась я. «Ты мне запястье вскрывать собираешься!» «Грязными руками, без обработки, без обезболивающего». «Ну, началось». Никс закатила покрасневшие от дыма глаза. «Детка сладкая, может, все-таки наручники? Ты вообще шейдер или литианская сопля? Хави?» «Она медик», — любезно пояснил Кессель. «Великолепно. Тогда лучше сразу по голове, меньше проблем». Перспектива провести всю операцию в отключке Меня категорически не устраивало. Равно как и сама операция. Произведенная Шиз знает как, Шиз знает кем, Шиз знает какой антисанитарии. Рука Кесселя коснулась плеча, пресекая попытку подняться. Соло, проговорил он, шейдеров зараза не берет. И это говорит ман, который вчера валялся у меня на операционном столе безжизненным телом. Всех берет! упрямо возразила я, всех! «И вообще, я против операции в таких условиях, плюс...» Кивнула я в сторону Никс. «Она явно под кайфом!» Фемма усмехнулась. «Милая, сладкая, сопливая детка, у меня все под контролем. У тебя руки дрожат!» «Ну так остабики, на что?» Несколько уверенных тычков в бывшую литианскую перчатку и сочленение металлического каркаса застыли, намертво фиксируя захват. «Видишь, недоверчивая ты наша!» Технология, расслабься все путем. Я так не считала, но спорить было бесполезно. Хоть санитайзер у меня из сумки возьми! буркнула я, сдаваясь. Протрешь свои чудо-иглы и руки вымоешь. Если, конечно, черные пятна на пальцах, не следы неудачной попытки набить очередную татуировку. Я достану твой санитайзер, встрял в разговор Кессель, прежде чем Никс успела ответить. Не убирая руки с моего плеча, Шейдер полез в мою поясную сумку и первыми, как назло, извлек тонкие кружевные трусики, которые я засунула в боковой кармашек еще вчера на случай, если не успею забежать домой перед свиданием с Ли Френелем и придется принимать душ в клинике. Губы Кесселя растянулись в похотливой усмешке. Никс заржала так громко, что почти выронила изо рта самокрутку. «Интересненько», — ехидно протянул Шейдер. К нашей встрече готовилась. Я до хруста сжала зубы. В основном отделении. Как скажешь. Трусики исчезли в кулаке шейдера, и я подозревала, в сумку уже не вернулись. Наконец отыскался шисов-санитайзер. Никс, не переставая хихикать, под моим пристальным взглядом обработала лезвие и руки. Пятна масла сошли, и даже перчатка, казалось, стала чуточку чище. Это хоть немного, но успокоило. Начинаем. Тонкое лезвие коснулось кожи. Выдохнув сквозь зубы, я крепко сжала кулак, готовясь терпеть разрезание запястья наживую. Я сделала, что могла, и оставалось лишь довериться Кесселью и Никс и надеяться, что после операции я все же смогу пользоваться правой рукой. «Я так понимаю», — раздался над ухом голос Шейдера. «Боль глушить ты тоже не умеешь». Кессель утверждала, не спрашивал, и я не стала говорить очевидное скрипнула, прогибаясь под весом шейдера кресла. Никс, уже примерившийся к моему запястью, недовольно поморщилась. «Что еще такое, милый Хави?» Боевик не ответил. Оторвав от подлокотника мою левую руку, он переплел наши пальцы. «Давай, мелочь». Я перевела на него напряженный взгляд. «Буду твоим обезболивающим». «Но... как?» «Смотри мне в глаза». Я подчинилась. Невозможно было не подчиниться властному, уверенному голосу Шейдера, в котором не было места колебаниям и сомнениям. И темные искры Шейда вновь захватили мой разум, ограждая от происходящего вокруг безумия. Два зрачка, словно бездонные черные дыры, утянули сознание за грань, где перестали существовать пространство и время. Остались только мы, Хавьер Кессель и Салана Диас, Тесно сплетенные друг с другом посреди пустоты. Серебристый шейд, которому я столько лет не давала свободы, встрепенулся, почувствовав близость темного дуала. Черная лапа легла на плечо, скользнула вверх по светящимся белым чешуйкам брони, будто лаская. Внутри разлилось успокаивающее тепло, так похожее на прикосновение кожи редких лучей далекого солнца над абиссом. Я потянулась за черной ладонью, чуть не урча от удовольствия. Хотелось еще и еще. Дуальный Шейд рыкнул, низко, чувственно, и все внутри замерло от предвкушения. Сейчас, вот, сейчас, ближе. И вдруг наваждение кончилось. Я снова вернулась в комнатку Никс на жесткое кресло, где крепкая рука Шейдера удерживала меня в процессе извлечения чипа. Фемма, склонившаяся над моим запястьем, утирала со лба пот. Из зажимов экзоперчатки торчали тонкие нити и чипа покрытые запекшейся кровью и кусочками плоти. При виде вяло трепыхающихся металлических щупалец внутри поднялась волна неправильного облегчения. Представлять, что эта мерзость годами жила во мне, врастая в плоть, пуская корни в тело, было не очень-то приятно. Я шевельнула пальцами, проверяя работу мышц, и убедилась, магии не иначе, что рука прекрасно работает. А в следующее мгновение боль обрушилась на меня лавиной. Руку словно окунули в расплавленный металл. Из раны, начавшей было затягиваться бурой коркой, пошла кровь. Я зашипела. Сведенные судорогой пальцы впились в тыльную сторону ладони Шейдера, все еще державшего меня за руку. Без паники. Спокойно проговорил Кессель. «Включай регенерацию». Я посмотрела на него сквозь пелену слез. Издевается он, что ли? Как будто регенерацию можно включить по щелчку. Шиз! Не могу. Хватка на плече усилилась, боль ослабла. Я обессиленно откинулась на спинку кресла, с трудом переводя дыхание. Второй раз за сутки я чувствовала себя выжатой досуха. Слишком много всего за один шисса в день. Ее регенерация полностью остановилась. Будто издалека донесся до меня голос Никс. «Это вообще нормально? Нужен стим, но у меня его нет. Просто перевяжи. Сможешь? Куда ж я денусь?» Рану защипала от щедро вылитого санитайзера. Что-то плотно обмотало поврежденное запястье. Скосив мутный взгляд на руку, Я с облегчением убедилась, что это был мой собственный платок, а не какая-нибудь грязная ветошь из завалов Никс. Спасибо и на этом. Поблагодарила бы вслух. Фемма при всех ее дурных привычках и не менее дурном характере действительно совершила невозможное. Да не было сил. Передай Анхелю, что я уже начинаю по нему скучать. В голосе Никс вновь послышались игривые нотки. Я понимаю, что у второго в солнце много дел. Но, может, он найдет парочку свободных часиков, чтобы навестить старую подружку? Обещаю придумать что-нибудь особенное. Передам. Коротко откликнулся Кессель. Но не рассчитывая особо. У него очередные критические дни. Я мысленно охнула. Похоже, талантливая Фемма была связана с теневым миром Абис-Сити куда крепче, чем мне казалось. И что за порядки царят в закрытом сообществе вольных шейдеров, если рядовой боевик вроде Кесселя может так пренебрежительно отзываться о втором в механическом солнце? Крепкие руки подхватили меня под спину и колени и рывком подняли из кресла. Оказаться на руках у боевика, самой опасной в мегаполисе преступной организации, было... странно, но на удивление и возмущение меня тоже не хватило. Наверное, сказывался болевой шок и кровопотеря. Пришлось смириться, что жизнь окончательно вышла из-под моего контроля и устроиться поудобнее. «Не расстраивайтесь, а подстраивайтесь». Кажется, так звучал конец расхожей поговорки. Другого варианта все равно не было. «И куда ты теперь эту соплюшку?» — догнал у порога вопрос Никс. «Саула-то, говорят, прикрыли?» В логово последовал лаконичный. «Загадочный ответ».